Глава 53 «Что он здесь делает?» — возмущалась Сарин, стоя в дверях столовой Киена. Внутри сидел идиот Калу, разодетый в режущий глаз красно-оранжевый наряд. Он оживленно беседовал с Киеном и Ройлом и даже не заметил прибытия принцессы. За ее спиной Люкел закрыл за собой дверь и с неприязнью уставился на Дьюла.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 «Поверьте, друзья, вам их услуги не принесут пользы. Мы говорим о бывших республиканцах наподобие меня. Они умеют сражаться на дуэлях, но вооруженный отряд не выстоит против обученных солдат, особенно если тех в пять раз больше. Сопротивление живо только потому, что фьерданцам лень гоняться за повстанцами по болотам». Джиндесец недоуменно нахмурился. «Я думал, они прячутся в пещерах на дюладольских уступах». «Существует...» Несколько, групп Гладко поправился Калу, но Сарин показалось, что по его лицу пробежала тень неуверенности. «Кто же ты такой?» — подумала она. Остальные собеседники ничего не заметили. «Я думаю, следует обратиться к народу», — решительно заявил Люкел. «Телри ясно дал понять, что собирается оставить закон о работе на плантациях в силе. Если мы привлечем крестьян, они примут участие в восстании». «Неплохая идея».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 Дух людей ломается, когда им приходится убивать старых друзей и соседей. Солдаты элантрийской гвардии могут быть глупцами, но они — жители Арилона. Их кровь останется на ваших руках. При последних словах, сказанных беспривычной для Дьюла беспечности, Сарин подняла голову. С каждой минутой Калу вызывал у нее все больше подозрений. — Тогда что? — раздраженно спросил Люкел. «Мы не можем сражаться с Телри, мы не можем ждать, пока он примет новую веру. Что нам остается делать?» «Мы можем его убить», — тихо произнес Иэндал. «Ну?» — спросила принцесса. Она не ожидала, что подобное предложение прозвучит так рано. «Покушение имеет смысл», — согласился Киин. Он отнесся к идее с холодной расчетливостью, которой Сарин никогда не видела в нем прежде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 — с нажимом спросил Кейн. «Стоит попробовать перетянуть их на нашу сторону. Наверняка их можно убедить, что они поступают неправильно». Сарин наморщил лоб. Дьюл вместо «вашу» сказал «нашу». Что-то в его словах казалось знакомым. «Интересное предложение», — откликнулся Ройл. «Гвардия и дворянство поддержали Теллари, потому что не видели другого пути», — пояснил Калу. Лорда Ройла опозорила несостоявшаяся свадьба, а принцесса оказалась в Алантресе, но теперь позор забыт. Возможно, если мы объясним гвардейцам, что их решение переметнуться к Теллари приведет к захвату страны Фьерданом и обращению орелонцев в рабов, они передумают? Я верю, что если дать людям возможность честного выбора, они поступят правильно. Вот оно. Сарин знала, что уже встречала подобную чистую веру в людей и внезапно вспомнила где.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 что она даже не стала ругать дядю за приготовленное угощение. Она бросила дьяволу красноречивый взгляд и покинула кухню, как будто направляясь в ванную комнату, но свернула в кабинет. Принцессе пришлось прождать несколько минут, пока из-за угла не показался незадачливый обманщик. Сарин схватила его за рубашку и прижала к стене, оказавшись с ним почти нос к носу. «Дух!» — прошипела она. «Что во имя доми ты здесь делаешь?» Дух боязливо огляделся по сторонам,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 — быстро зашептал Дух. — Они действительно повторяют карту Орелона. Я добавил всего одну линию, и Эйендор Дор снова действует. — Какую? — Разлом. Именно он стал причиной Реода. Разлом принес значительные изменения в королевства, и теперь его необходимо включать в основу Эйенов. — У тебя получилось! — воскликнула Сарин и тут же отпустила его рубашку, взамен наградив ударом в бок.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 Но один стул все еще пустовал. «Где Эхан?» — спросила девушка. Кейн насупился. «Он ушел», — горько пожаловался он. Люкел рассмеялся, одарив Сарин задорной улыбкой. «Граф сказал, что съел что-то не то и вышел подышать». «Совершенно исключено», — проворчал Кейн. «Печенье никак не могло вызвать несварение желудка». «Уверена, что дело не в печенье, дядя», — улыбнулась Сарин.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 Знакомых. Знакомых? Переспросила Сарин. Наемных убийц. Я нашел их во Фьердане. Не все жители империи хранят беспрекословную верность своему Джадету. Многих больше привлекает золото. Где они сейчас? В таверне, недалеко отсюда. Но, недоуменно начала Сарин,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 Одним прыжком перескочил через стол, оттолкнув люкела. Он потеснил эхо, на которое все еще что-то бормотал над распростертым герцогом и упал на колени рядом с Кейном. Тот единственный пытался обработать рану ройла. Принцесса оцепенела, наблюдала за происходящим поверх их голов. Она все еще не могла сдвинуться с места. Становилось очевидным, что стараний Кейна недостаточно. Герцога они не спасут. Меч пронзил его насквозь, нанеся смертельную рану. «Рауден», — выдохнул Ройл, — «ты вернулся к нам». «Не двигайся». Принц ткнул пальцем в воздух и провел первую линию. В воздухе оставался светящийся след. «Мне следовало догадаться, что это ты», — шептал герцог. «Кто еще все время твердил о вере в людей? Ты поразишься, но под конец я начал соглашаться с тобой». «Лучше бы я сразу подослал моих наемников к Телри». «Ты бы не смог. Ты слишком честен для этого, Роэл. Голос Раудена дрожал от сдерживаемых чувств. Взгляд старого придворного переместился к пылающему в воздухе Эйену. Он благоговейно вздохнул. «Ты вернул городу былую красоту». Дух не отвечал. Он сосредоточенно заканчивал символ. Принцесса обратила внимание, что он рисует не так, как прежде. Теперь его пальцы двигались быстрее и ловчее. Он завершил Эйен короткой чертой внизу, и сияние разгорелось, омыв Ройла теплым светом. На глазах Сарин края раны стянулись, почти сомкнулись. Царапины на лице герцога и несколько старческих пятен на голове пропали совсем. Но тут свет погас, а из раны с каждым ударом слабеющего сердца продолжала извергаться кровь. Дух выругался. «Эй, он слишком слаб», — произнес он сквозь стиснутые зубы, начиная другой символ. «Я не изучал подробно целительство. Я не знаю, как направить энергию на отдельную часть тела». Ройл потянулся дрожащей рукой и перехватил ладонь духа. Тот вздрогнул и допустил ошибку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 Сарин знала, что он говорит за всех. «Мой супруг», — в полном ошеломлении выдавила принцесса. Глава 54. «Что он сделал?» — спросил Хратон. Удивленный неожиданной реакцией жрец запнулся на полусловие, но повторил новости. Хратон оборвал его на середине. «Герцог Яльской плантации мертв?» Зачем? Как Телри пришло в голову отдать подобный приказ? Судя по тому, как посланник переминался с ноги на ногу, он еще не закончил, и Джиерн жестом приказал ему продолжать. Вскоре стало ясно, что убийство произошло не случайно. Наоборот, теперь поступок короля обрел логику. Хратон не мог поверить в удачу Теллори.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 несмотря на смерть Ройла. Принцесса не теряют времени». Эта мысль несла с собой уважение к достойному противнику. Убийство Ройла несколько обеспокоило Джиерна. То, что старого герцога зарубили без суда и обвинений, разожжет среди дворян недовольство. Хратен решительно поднялся из-за стола. Возможно, еще не поздно убедить Телри подписать задним числом приказ о казни.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 Пусть он не мог силой проложить путь в королевский кабинет, но он не даст Телри покоя, пока тот не согласится его выслушать. Так что уже час он стоял перед закрытыми дверьми и каждые пять минут требовал аудиенции. Если подумать, как раз близилось время для очередной просьбы. «Солдат!» — приказал Хратен. «Спроси его величество согласится ли он принять меня». Часовой вздохнул, как и последний десяток раз, когда Хратан высказывал подобное пожелание. Но ему ничего не оставалось, как подчиниться, так что гвардеец открыл дверь и отправился осведомиться у капитана. Через несколько секунд он вернулся. Сердце Хратана сделало гигантский скачок. Из дверей вышел другой человек в форме элантрийской гвардии. Новоявленный гвардеец выхватил меч и напал на второго часового. Из королевских покоев доносился звон стали, а вскоре последовали крики ярости и боли. Джиерн тихо выругался. Надо же схватки разразиться именно в тот день, когда он явился к Теллари без доспеха. Сжав зубы, он метнулся мимо сражающихся и оказался в кабинете. По гобеленам взбирались языки пламени, и люди отчаянно бились в тесноте комнаты. У дальних дверей лежали несколько солдат. На одних была желто-коричневая форма эландрейской гвардии, на других — синие с серебром плащи легиона графа Эндела. Хратон уворачивался от свистящих в воздухе клинков. Некоторые пришлось выбить из рук бойцов. Он искал короля. Телри слишком важен. Время замерло, когда жрец разглядел в смятении схватки дыма и огня короля. С вытаращенными от страха глазами Теллори пытался пробраться к открытой двери в другом конце комнаты. Меч Иандела полоснул его по шее раньше, чем король успел пробежать половину пути. Обезглавленное тело рухнуло на пол у ног графа. Несколько секунд Иандел хмуро разглядывал его, а потом упал сам, зажимая рану на боку. Хратон стоял в центре кабинета, позабыв о сражении и разглядывал два трупа. А я хотела обойтись без крови, обреченно подумал Джиян.